Соловей Будимирович. Из-под старого вяза высокого, из-под кустика Ракитового, из-под камешка белого вытекала днепр река, Ручейками, речками полнилась, протекала по русской земле, выносила Киеву тридцать кораблей. Хорошо все корабли изукрашены, один корабль лучше всех. Это корабль хозяина, соловья Будимировича. На носу туре голова выточена, вместо глаз у нее вставлены дорогие яхонты, вместо бровей положены черные соболи, вместо ушей белые горностаюшки, вместо гривы — лисы чернобуры, вместо хвоста — медведи белые. Паруса на корабле из дорогой парчи, канаты шелковые. Якоря у корабля серебряные, а колечки на якорях чистого золота. Хорошо корабль изукрашен всем. Посреди корабля шатер стоит. Крыт шатер с соболями и бархатом, на полу лежат медвежьи меха. В том шатре сидит Соловей Будимирович со своей матушкой Ульяной Васильевной. А вокруг шатра дружинники стоят. У них платье дорогое, суконное, пояса шелковые, шляпы пуховые. На них сапожки зеленые, подбиты гвоздями серебряными, застегнуты пряжками золочеными. Соловей Будимирович по кораблю похаживает, кудрями потряхивает, говорит своим дружинникам. — Ну-ка, братцы-корабельщики, полезайте на верхней рее, поглядите, не виден ли Киев город. Выберите пристань хорошую, чтобы нам все корабли в одно место свести. Полезли корабельщики на рее и закричали хозяину. — Близко, близко, славный город Киев, видим мы и пристань корабельную. Вот приехали они к Киеву, бросили якоря, закрепили корабли. Приказал Соловей Будимирович перекинуть на берег три сходни. Одна сходня чистого золота, другая серебряная, а третья сходня медная. По золотой сходне Соловей матушку свою свел, по серебряной сам пошел, а по медной дружинники выбежали. Позвал Соловей Будимирович своих ключников: Отпирайте наши заветные ларцы, приготовьте подарки для князя Владимира и княгини Апраксии. Насыпайте миску красного золота да миску серебра. «Да жемчуга! Прихватите сорок соболей, да без счета лиси, с гусей и лебедей! Вынимайте из хрустального сундука дорогую парчу с разводами! Пойду я к князю Владимиру!» Взял Соловей Будимирович, золотые гусельки и пошел ко дворцу княжескому. За ним идет матушка со служанками. За матушкой несут подарки драгоценные. Пришел Соловей на княжеский двор, дружину свою у крыльца оставил, сам с матушкой в горницу вошел. Как велит обычай русский, вежливый, поклонился Соловей Будимирович на все четыре стороны, а князю с княгине особенно и поднес всем богатые дары. Князю дал он миску золота, княгине дорогую парчу, а забаве путятишне крупного жемчуга. Серебро роздал слугам княжеским, а меха богатырям да боярским сыновьям. Князю Владимиру дары понравились, а княгине о праксе еще больше того. Затеяла княгиня в честь гостя в веселый пир. Величали на том пиру Соловья Будимировича и его матушку. Стал Владимир князь Соловья расспрашивать, кто такой ты добрый молодец, из какого рода племени? Чем мне тебя пожаловать? Городами ли с прищелками или золотой казной? Я торговый гость Соловей Будимирович. Мне не нужны города с приселками, а золотой казны у меня у самого полно. Я приехал к тебе не торговать, а в гостях пожить. Окажи мне, князь, ласку великую. Дай мне место хорошее, где я мог бы построить три терема. Хочешь, стройся на торговой площади, где жонки да бабы пироги пекут, где малые ребята калачи продают. Нет, князь, не хочу я на торговой площади строиться. Ты дай мне место поближе к себе. Позволь мне построиться в саду у забавы путятишны. Вишени да «Бери себе место, какое полюбится, хоть в саду у Забавы путятишные. Спасибо тебе, Владимир Красное Солнышко!» Вернулся Соловей к своим кораблям, созвал свою дружину. «Ну-ка, братцы, снимем мы кафтаны богатые, да наденем передники рабочие, разуем сапожки сафьяновые и наденем лапти лычковые, и берите пилы да топоры, отправляйтесь в сад Забавы путятишной. Я вам сам буду указывать». И поставим мы в орешнике три златоверхих терема, чтобы Киевград краше всех городов стоял. Пошел стук-перезвон в зеленом саду забавы путятишные, словно дятлы лесные на деревьях пощелкивают. А к утру свету готовы три златоверхих терема. Да какие красивые! Верхи с верхами свиваются, окна с окнами сплетаются. Одни сени решетчатые, другие сеня стеклянные, а третий чистого золота. Проснулась утром забава путятишна, распахнула окно в зеленый сад и глазам своим не поверила. В ее любимом орешнике стоят три терема, золотые маковки, как жар горят. Хлопнула княжна в ладоши, созвала своих нянюшек, мамушек, сынных девушек. «Поглядите, нянюшки, может, я сплю, и во сне мне это видится. Вчера пустым стоял мой зеленый сад, а сегодня в нем терема горят». А ты матушка за бабушка, пойди посмотри, твое счастье само тебе во двор пришло. Наскоро забава оделась, не умылась, косы не заплела, на босую ногу башмачки обула, повязалась шелковым платком и бегом побежала в сад. Бежит она по дорожке через к корешнику добежала до трех теремов и пошла тихонько. Подошла к синям решетчатым и прислушалась. В том тереме стучит, бренчит, позвякивает, это золото, соловья считают, по мешкам раскладывают. Подбежала к другому терему, к синям стеклянным. В этом тереме тихим голосом говорят. Тут живет Ульяна Васильевна, родная матушка Соловья Будимировича. Отошла княжна, задумалась, разрумянилась и тихонько на пальчиках подошла к третьему терему, синями из чистого золота. Стоит княжна и слушает. а из терема песня льется звонкой, словно соловей в саду засвистел, а за голосом струны звенят звоном серебряным. Войти ли мне? Переступить порог? И страшно к нежне, и поглядеть хочется. Дай, думает, загляну одним глазком. Приоткрыла на дверь, заглянула в щелку и ахнула. На небе солнце и в тереме солнца, на небе звезды и в тереме звезды, на небе зори и в тереме зори. Вся красота поднебесная на потолке расписана. А на стуле из драгоценного рыбьего зуба Соловей Будимирович сидит в золотые гусельки играет. Услыхал Соловей скрип дверей, встал и к дверям подошел. Испугалась забава путятишна. Подломились у нее ноги, замерло сердце, вот-вот упадет. Догадался Соловей Будимирович бросил гусельки, подхватил княжну, в горницу внес, посадил на ременчатый стул. — Что ты, душа княжна, так пугаешься? Не к медведю ведь в логово вошла, а к учтивому молодцу. Сядь, отдохни, скажи мне злого ласковое. Успокоилась забава, стала его расспрашивать. — Ты откуда корабли привел? Какого ты роду племени? На все ей учтиво соловей ответы дал, а княжна забыла обычаи дедовские. Да как скажет вдруг. — Ты, жена соловей или холостой живешь? Если нравлюсь я тебе, возьми меня в замужество». Глянул на нее Соловей Будимирович усмехнулся, кудрями тряхнул. «Всем ты мне, княжна, приглянулась, всем мне понравилось. Только мне не нравится, что сама ты себя сватаешь. Твое дело скромно в терему сидеть, жемчугом шить, выживать узоры искусные, дожидать сватов. А ты по чужим теремам бегаешь, сама себя сватаешь». Расплакалась княжна, бросилась истерем терема прибежала к себе в горенку, на кровать упала, вся от слез дрожит. А Соловей Будимирович не со зла так сказал, а как старше младшему. Он скорее обулся, понаряднее оделся и пошел к князю Владимиру. — Здравствуй, князь солнышко. Позволь мне слово молвить, свою просьбу сказать. — Изволь, говори, Соловеюшка. Есть у тебя, князь, любимая племянница. Нельзя ли ее за меня замуж отдать? Согласился князь Владимир. Спросили княгиню Апраксию, спросили Ульяну Васильевну и послал соловей сватов к забавенной матушке. И просватали забаву путятишну за доброго гостя Соловья Будимировича. Тут князь солнышко созвался со всего Киева мастеров искусников и велел им вместе с Соловьем Будимировичем по городу золотые терема ставить, белокаменные соборы, стены крепкие. Стал Киев город лучше прежнего, богаче старого. Пошла слава о нем по родной Руси. Побежала и в страны Заморские. Лучше нет городов, чем Киев град.